Глава 37. Что-то было загадочное и интересное в этой женщине по имени Аида. Саша с интересом работала с ней. Неужели человек, сбежавший сюда от одной проблемы, приобрел другую страх вернуться назад? Большинство пациентов мечтают отсюда выбраться. Кто-то воспринимает это место тюрьмой и хочет бежать а кто-то мучительно считает дни до победоносного получения выписки, чего Аида всегда боялась. «Аида, вы можете доверять мне. Я понимаю, зачем вы здесь. И уверяю, пока вы сами не захотите отсюда уйти, вы не уйдёте. Моя цель — дать вам это желание, вместе с вами побороть ваш страх». «Я не хочу», — снова запела Аида, но взгляд у неё уже был другой, более доверчивый. Узкие губы были сжаты в напряжении. Она хотела доверять Саше, но всё ещё боялась. «В любой момент мы можем прекратить сеанс. Времени у нас много. Мне хотелось бы разговаривать с вами тогда, когда этого хотите вы». Это было не совсем правильно относительно протокола, но Саша была намерена добиться расположения этой женщины. «И не просто, чтобы вы могли скрасить свои будни, а когда вы захотите говорить». «Как насчёт нескольких вопросов? Попробуем?» «Хорошо». Она закивала, поправляя тонкие и гладкие волосы и закладывая их прядями за уши. «Вы здесь довольно долго. Расскажите, что здесь вам больше всего нравится?» «Капуста. Тушёная». Она заулыбалась и провалилась в воспоминания. «Интересно, почему капуста — это ваше любимое блюдо?» «Мама. В детстве готовила. Так же». «С морковкой». «Хорошо, Аида. А если не из еды?» Аида мгновенно покраснела, опустила глаза и снова поправила пряди волос за ушами. Это была незастенчивость. Ей не нравился этот вопрос. «Я не скажу». Её пальцы сжимались и разжимались, Аида заметно нервничала. «Хорошо, это не обязательно. Но если захотите поделиться, я буду рада». «Можно я пойду?» «Идите, Аида». Состояние Аиды было расшатанным и уязвимым. Она была не опасна, и по всем показателям ещё немного и снова готова на выход. Но этот замкнутый круг кому-то давно нужно было прервать. Раз такая честь выпала Александре Герц, она сделает это». Пока Саша обдумывала, как ей преподнести руководству, что Аиду выписывать нельзя, несмотря на все улучшения и жёсткие временные рамки нахождения здесь больных, в двери кабинета вошёл сам Печорский. «Перестановка? Очень хорошо здесь стало, прям светло так. Да, спасибо. Михель помог». «Что за Михель, пациент?» – удивлённо спросил главврач. «Сотрудник архива. А, ну да, ну да, этот волосатенький». «Ну ладно, я не за этим. Мне к сегодняшнему вечеру необходимо проверить эту карту». Он демонстративно поднял медицинскую карту Зои Растер. «Что нужно проверить?» «Больная выписана в марте 2017-го. Всё детально просмотрите. Если в листах нарушена нумерация, подправьте. Карта должна быть идеальной, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Завтра утром за ней придут». «А вы у нас человек новый, не заинтересованный, поэтому вам и работка». Он с неким задором подмигнул Саше, отчего ей стало неприятно. «Хорошо». Саша пожала плечами и взяла в руки карту. Не успев выйти за дверь, он вспомнил, что встретил Аиду, вернулся. «Кстати, Александра Альбертовна, когда пациентку выписывать будете? Её нужно уже готовить». «Какую именно?» «Вот, от вас выходила». «Аида? Я считаю, что ей еще рано. Вы читали ее анамнез? Она у нас частая гостья. Скоро снова поступит. Во втором отделении уже все сделали. Вам осталось только подлатать карту, назначить то, что всегда назначают, и отпустить человека домой. В карте все есть, занимайтесь». Печорский, не дождавшись ответа Саши, уже опустил дверную ручку, приоткрыв дверь, как за спиной услышал слова неподчинения. «Я считаю, что не стоит». Саша чувствовала, что сейчас станет горячо. Печорский обернулся, изменив выражение лица. Его задурный взгляд резко превратился в недоумённый. Он вошёл обратно и закрыл за собой дверь. Саша продолжила. «Аида не готова. Насколько мне удалось выяснить, женщину отпускали с улучшением против её воли. Милочка, а у нас здесь не санаторий!» Он скрестил перед собой руки и начал раскачиваться с носка на пятку. «Не знаю, как у вас там в частных лечебницах, но здесь государственная больница. Здесь врачи решают, когда пациенту пора выписываться, а не сами пациенты. Вы понимаете разницу?» «Поэтому я и решаю оставить Аиду до того времени, пока она окончательно не выздоровеет. У нее страх выйти отсюда, вы поймите». «Спустя время она снова вернётся сюда, и сразу во второе отделение, вы сами говорите об этом». «Но вопрос, почему?» «Потому что в первом её никто не лечит». Главврач покраснел от злобы, никто не мог перечить ему. «А сейчас пришла какая-то особа, которая будет здесь устанавливать свои правила?» «У неё есть рекомендации, чтобы посещать психолога. Это, Александра, не наш с вами профиль». «Я не сомневаюсь в вашей компетенции, знаком с вашими заслугами. Но здесь вы врач-психиатр, а не психолог. Поэтому будьте добры вести пациентов в соответствии с занимаемой должностью. Мне стоит передать Аиду другому врачу». «Дайте мне попробовать», — уже мягко произнесла Саша. «Я постараюсь не растягивать лечение. Аида — редкий пациент». Печорский проигнорировал её слова. «К вечеру это подготовьте». Он указал пальцем на карту, которую принёс, и мне на стол. Непременно. Он вышел из кабинета, оставив в воздухе невидимое облако негативного настроения, которое мгновенно окутало Сашу со всех сторон. В сердце засел червь разочарования. Появились мысли вернуться в частную клинику, а вместе с ними и идея поместить туда Аиду до полного выздоровления». Но ведь какими бы там ни были красивыми стены, они для неё тоже будут другими, чужими. Дом Аиды сейчас здесь. Времени рассуждать о тушёной капусте с Аидой не было. Приходилось идти, если не напролом, то широкими и быстрыми шагами».